— Непременно сообщу, если когда-нибудь сам узнаю. — Меня зовут Ричард. Если вы не очень заняты, я хотел бы поговорить с вами. — Занят? Мужчина от души расхохотался. Он встал, и Ричард удивился, увидев, какой он высокий. Длинные седые волосы пророка навели Ричарда на мысль, что тот очень стар и немощен. Да, пророк был, несомненно, очень стар. но едва ли немощен. Он выглядел сильным и полным жизни. Его улыбка выражала и приветствие, и угрозу. На шее у него, как и у Ричарда, был хань. Меня зовут Натана, Ричард. Я ждал тебя, но никак не предполагал, что ты придешь один. — Я пришел один, потому что хотел поговорить с тобой без сестер. Так спокойнее. — А тебе известно, что я пророк? Я пришел сюда не за тем, чтобы научиться выпекать хлеб. Улыбка Натана стала шире, но он не засмеялся. Он нахмурил брови и сразу стал похож на Коршуна. — Хочешь, чтобы я рассказал тебе о твоей смерти, Ричард? — Хочешь узнать, как ты умрешь? — произнес он шипящим голосом. Ричард плюхнулся на кушетку и закинул ноги на стол. Он, в свою очередь, коршуном глянул на пророка и одарил его не менее угрожающей улыбкой. — Ну, разумеется, просто жажду это узнать. А когда ты закончишь, расскажу тебе, как умрешь ты. — А у тебя есть дар пророчества, — изогнул бровь Натан. — Достаточный, чтобы сказать, как ты умрешь. Хмурые брови, вопрошающие, загнулись. Правда? — Тогда скажи. Ричард взял из вазы на столе грушу, вытер ее о штаны и надкусил. Жуя грушу, он ответил. — Ты умрешь прямо здесь, в этих покоях, от старости, и никогда не увидишь больше внешнего мира. На лице Натана вдруг стали видны все морщины. Взгляд его стал мрачным. — Похоже, ты действительно пророк, мой мальчик. — Но так будет, если ты мне не поможешь, — спокойно продолжил Ричард. это пророчество светлением если ты сумеешь мне помочь не исключено что я смогу вернуться сюда и помогу тебе выбраться что ты хочешь я хочу избавиться от ошейника натан лукаво улыбнулся похоже у нас с тобой общие интересы ричард но сестры утверждают что без него я умру лукавая улыбка стала еще шире Они требуют правдивости от других, но себя редко обременяют ею. У сестер свои интересы, Ричард. Но в лесу ведь не одна тропинка. А еще сестры утверждают, будто чтобы снять ошейник, я должен научиться пользоваться своим хань. Похоже, они мало чем могут в этом помочь. Легче научить бревно петь, чем сестрам научить тебя пользоваться хань. Ты владеешь магией ущерба, они не в состоянии тебе помочь. «А ты, Натан?» «Возможно». Натан сел на стул и наклонился поближе к своему гостю. «Скажи мне, Ричард, ты когда-нибудь читал «Приключения Бонни Дэй»?» «Читал ли?» «Да это моя любимая книжка. Я зачитал ее до дыр. Хотелось бы мне встретиться с тем, кто написал ее, и сказать, как она мне понравилась». Натан радостно по-детски улыбнулся. «Ты его только что встретил, Ричард?» «Только что». Ричард подскочил от неожиданности. «Это ты? Ты написал приключение Бонни Дэй?» В ответ Натан процитировал несколько пассажей. «Я дал книгу твоему отцу, чтобы он вручил ее тебе, когда ты достаточно подрастешь, чтобы ее прочесть. Ты тогда только родился». «Так ты был там с Абатисой?» «Она мне об этом не говорила». «Видишь ли, не дозволено входить в замок волшебника в Эдендриле. Я помог Джорджу пробраться туда и взять книгу сочтенных теней. Там были еще весьма интересные книги пророчат. Ричард изумленно смотрел на пророка. — Так значит, мы с тобой старые знакомые? — Больше, чем знакомые, — Ричард рал. Натан многозначительно посмотрел на Ричарда. — Я Натан рал. У Ричарда отвисла челюсть. — Так ты мой пра-пра-пра... «Кто-то там?» «Слишком много, про. Не стоит и считать. Мне почти тысяча лет, мой мальчик», — он погрозил юноше пальцем. «Я давненько тобой интересуюсь. Ты упоминаешься в пророчествах. Я написал приключения Бонни Дэй для тех, кто обладает даром. Это в некотором роде тоже книга пророчеств. Простейших пророчеств, которые легко понять и которые могли помочь тебе. И я ведь тебе действительно помог, верно?» — И не раз, — ошеломленно ответил Ричард. — Хорошо, тогда я доволен. Мы дали книгу нескольким мальчикам. Ты единственный, кто еще жив. Остальные погибли от необъяснимых несчастных случаев. Ричард молча грыз грушу. Ему определенно не нравилось все, что связано с магией ущерба. — Так ты можешь помочь мне овладеть, Хань? — Думай, Ричард. Сестры ведь не причинили тебе боли с помощью ошейника, верно? «Нет, но причинят. Ведешь прошлую войну, Ричард. Что Бонни-Дей сказал войскам Орвиков, охраняющим Морф, Что враг не придет тем путем, каким пришел в прошлый раз. Что они неразумно тратят силы, пытаясь вести уже законченную битву?» Натан поднял бровь. «Похоже, ты и не усвоил урок. Если что-то с тобой уже случилось однажды, сие вовсе не означает, что то же самое случится опять». «Думай о будущем, Ричард, а не о прошлом». «Но я...» После некоторого колебания начал Ричард. «У меня было видение в одной из башен. Видение, что сестра Верна воспользовалась ошейником, чтобы причинить мне боль. И это вызвало вспышку ярости?» Ричард кивнул. «Я призвал магию и убил ее». Натан разочарованно покачал головой. «Это видение означало, что твой разум пытается что-то сообщить тебе». Пытается сказать, что ты сможешь защититься, если сестры причинят тебе боль. Что ты сможешь победить их. Это твой разум и твой дар вместе пытались помочь тебе. Но ты был слишком занят прошлой войной, чтобы понять смысл послания. Ричард промолчал, досадуя на самого себя. Он так боялся, что сестры причинят ему боль, что не думал больше ни о чем. Не осознал истинного значения того, что сделала Кэлен. А все потому, что ужасно боялся прошлого. «Не думая о задаче, думай о решении», — учил его Зетт. А он, ослепленный прошлым, не увидел будущего. «Я понял, Натан», — кивнул он наконец. «А что ты имел в виду, говоря, что сестры не причиняют мне боли с помощью ошейника?» Эн знает, что ты и боевой чародей. Я говорил ей об этом задолго до твоего рождения. Лет пятьсот тому назад, если не больше». Она должна была отдать сестрам соответствующий приказ. Причинять боль боевому чародею все равно, что пинать под зад бурсука. То есть ты хочешь сказать, что боль каким-то образом высвобождает мою силу? Не боль, следствие боли, ярость. Пророк указал на мечистины. Когда ты обнажаешь меч, твоя ярость призывает магию. На самом деле все несколько сложнее. Ты призываешь магию, а она вызывает в тебе ярость. Именно так все и происходит. Хочешь, я покажу тебе, как коснуться Хань?» Ричард аж подпрыгнул. «Да, никогда не думал, что я это скажу, но да. Мне просто необходимо выбраться отсюда». «Протяни руку». «Хорошо». Казалось, Натана окутала аура могущества. «А теперь утони в моих глазах». Ричард уставился в бездонные голубые глаза.